3. Гостиница находилась на дальней стороне главной галереи, в тихом уголке, где пешеходов и дронов было процентов на 60 меньше, рядом с многоуровневой площадью для отдыха. Вокруг высились офисы и гостиницы, все в форме гигантских конусов или цилиндров, за исключением одной сферы, не то выскочки, не то реликта, которая упорно выставляла себя на показ хотя власти станции явно пытались скрыть её за большой голограммой с лесными видами. Люди сидели поодиночке и группами, и расставленными, то тут, то там столами, болтали, смотрели развлекательные программы на экранах или копались в сети. Наблюдение за этой зоной было очень плотное, и когда я пересекал площадь, пришлось запустить написанный по пути сюда код. «Я размышлял над другими способами выглядеть меньше похожим на автостража. Очевидный вариант – притвориться, что я ем и пью, но это не так-то просто. У меня получится, если не будет другого выхода, но лишь на короткий срок. У меня же нет ничего похожего на пищеварительную систему, так что придётся выделить для хранения пищи часть лёгких, прежде чем я смогу от неё избавиться. Да, вот такой кошмар». Нужно придумать что-то более надёжное и менее отвратительное. Люди, и даже дополненные люди, от губами, разговаривая по сети. Я написал простенький код, который запускаю в фоновом режиме, чтобы имитировать такие движения челюстью. В качестве шаблонов я использовал нарезку разговоров из рассвета и гибели лунного заповедника, огненных легенд и «На пути в завтрашний день». Пересекая площадь в сторону гостиницы, я следил за тем, чтобы плечи были расслаблены, а на лице оставалось скучающее выражение. Я перехватил управление камерой одного из наблюдающих за площадью дронов и осмотрелся. Коды, имитирующие человеческое дыхание и мелкие случайные движения, работали идеально. Ну, идеально с моей точки зрения, скажем так, идеально на 98%. В гостинице, где остановилась исследовательская группа сохранения, было большое крыльцо с прозрачными стенами и широкой дверью. Через прозрачный верхний этаж проходила ветка местной транспортной системы. Пассажиры выходили и выходили из прибывших капсул. Я видел их через камеры летающих в вышине дронов, а людям на площади капсулы видны не были. За столиками на площади я заметил двух потенциальных врагов. У входа в гостиницу я смешался с толпой людей и дополненных людей, которые смотрели короткие смешные видеоролики на висящих повсюду экранах. Некоторые ролики были и впрямь хороши, и я сохранил их себе. Это также дало мне возможность остановиться, пока я разбирался с системой безопасности гостиницы. Я воспользовался улучшенной версией кода с Ravi Hero, чтобы стереть себя из памяти видеокамер. Когда видеоролики на экранах начали проигрываться по второму кругу, я влился в другую группу людей и вошёл в гостиницу. Звучит так, будто я был уверен в себе, но на самом деле при взгляде на сканер у арочного входа у меня мурашки пошли по коже. Я знал, как рискую, входя сюда. В вестибюле стояли широкие подиумы с сиденьями, а наверху висели гигантские биосферы с искусственным небом, каждая изображала разную погоду. По видимости, биосферы должны были затенять подиумы и делать их уютнее, но на самом деле были утыканы камерами и сканерами. Глядя на себя через камеры, я заметил ещё несколько потенциальных врагов, дополненных людей. Один явно погрузился в сеть, просматривая результаты сканирования, а другие бродили туда-сюда, совершая обход. Кто знает, может, это Чистокол или Сэр Криз, хотя в таком случае в гостинице об этом знали бы. Понятия не имею, искали ли они меня, в сети не было никаких предупреждений на этот счёт. Судя по их поведению, они обращали особое внимание на дополненных людей в капюшонах, шапках, шарфах, с татуировками либо косметикой на лице. На мне, как на обычном дополненном человеке с откинутым капюшоном, их взгляды не задержались. Вот почему людям не следует работать в охране. Следуя указаниям из сети, я поднялся под приветственную мелодию к стойке регистрации и забронировал в автомате комнату по одной из валютных карточек ГЕРТ. Да, и получил от этого удовольствие. Через задний выход я подошёл к площадке лифта и сел в первый, подъехавший вместе с пятью пассажирами. Это была местная система, без пересадок на другие виды транспорта. Капсула доставляла пассажиров по забронированным номерам или в вестибюле развлекательной зоны. Пока лифт развозил остальных, я воспользовался моментом, чтобы оценить систему в действии и скопировать программный код. Капсула высадила меня у нужной комнаты, и я последовал указаниям сети. Отмеченная моим именем дверь открылась, И в ту же восхитительную секунду я понял, что внутри нет ни камер, ни микрофонов. Вот ведь глупость какая. Хотя я готов был за такое и доплатить. И всё же комната была больше и приятнее кают на пассажирских кораблях. Я по-быстрому просканировал её на предмет каких-либо аномалий, бросил сумку и лёг на кровать. Она была огромной. «Зачем нужна кровать, способная вместить четыре человека от среднего до крупного размера, если крючок для полотенца всего один? Люди что, должны пользоваться одним полотенцем на всех?» Напротив слишком большой кровати на стене висел экран. Чтобы скрасить одиночество, я загрузил на него первую серию рассвета и гибели лунного заповедника. Вот это да! Люди на экране были почти что натуральной величины. А потом я занялся работой. В номерах не было камер, но камеры в коридорах снимали людей, дополненных людей, которые садились в транспортные лифты и перемещались между вестибюлем и тремя секциями ресторанов и клубов. Что ещё за клубы? Похоже, местные клубы не соответствовали определению в моём словаре. Здесь была также транспортная линия, связывающая здание с основной системой поездов станции. Я осторожно вошёл в систему, остерегая ловушек. Без камер в комнатах это было непросто. Как и большая часть систем слежения в неохраняемых объектах, здешняя не хранила записи постоянно, а предварительно удаляла архив, выждав определённое время. Заметьте, я сказал «предположительно». Записывались только разговоры в общественных зонах и коридорах, но именно это мне и требовалось. Я нашёл сохранённые архивы за предыдущие 20 циклов, внедрился в программу, которая их обрабатывала, отделяя скучную болтовню от ценных деловых разговоров, тех, что следовало послать на прослушивание человеку или боту, и сделал поиск по нужным ключевым словам. Через 8 минут и 37 секунд взломанная программа показала приличное число совпадений. Я пометил время записи и вернул программу к выполнению привычной задачи — поиску финансовой информации. Временные отметки позволили понять, в каких архивах искать данные с камер. Я расчистил немного места во временной памяти, загрузил первый архив и начал поиск. Я просматривал всё сам, не прибегая к более быстрому и эффективному распознаванию лиц, потому что такой тип сканирования обычно аккуратен всего на 62%. И хотя это годится для дерьмовых охранных компаний, я не хотел пропустить свои объекты. Оказалось, что можно было прям с этого и начать, не тратя 8 минут. Первый же результат показал идущего по коридору к лифту Ратти. Временная отметка показывала 16 часов и 27 минут ранее текущего времени. Есть. Я продолжил просмотр записей с камер наблюдения. Ратти, видимо, тоже их видел или, по крайней мере, внимательно смотрел по сторонам, потому что за ним следовали два потенциально враждебных объекта. Они не сели в тот же лифт, но явно имели доступ к системе безопасности, потому что оказались в вестибюле одновременно с Ратти. Они следили за ним в магазинах и в зале торговых автоматов на нижнем этаже гостиницы, а потом довели до номера. Теперь я знал, на какой части гостиницы сосредоточиться, и мог исключить видеозаписи с других камер, так что через три минуты нашёл Гуратино и пинли Куда бы они ни пошли, за всеми следили. Это было вполне ожидаемо, учитывая, что сэр Крис в курсе, что они здесь. Но я проработал несколько сценариев с оценкой рисков и вычислил, что всё это может оказаться ловушкой для меня, с группой сохранения в качестве приманки. «Пусть Мензах представляет независимое политическое образование и компании, настроенные поквитаться с сэр Крис за убийство своих людей, но именно я записал все обличающие факты. Именно я, активный агент страховой компании, который собрал и сохранил все данные». Если меня выставят ненадёжным свидетелем, то и данные поставят под вопрос, а это поможет сэр Крис защищаться в суде. Ещё одна вероятность, что сэр Крис подписала соглашение с группой сохранения и пообещал освободить Мензах взамен на то, что меня заманит в ловушку. Да уж, совсем паршивая вероятность». Я разглядывал Ратти на записях, но автоматической системы не было причин для зуммирования, так что разрешение видео оказалось слишком низким для оценки. Но я просмотрел несколько записей исследовательской миссии из своего архива. Походка усталого Ратти после долгого дня, как он разговаривает с Арадой и Оверс, смеётся и делает вид, что защищается, когда Пин Ли швыряет в него подушкой. Вот он бежит, когда мы судорожно прыгаем в вертушку, чтобы удрать. Мне хотелось сказать, что он передвигается по гостинице, как по тюрьме, но я не был уверен. Настоящие люди ведут себя не так, как герои сериалов. Так что я продолжал смотреть. Да, это было ужасно напряжённое ожидание. Слежка — это проблема, но преодолимая. В гостинице повсюду, кроме вестибюля, можно было за дополнительную плату подключиться к сети по защищённому каналу. Чтобы постояльцы активнее пользовались этой услугой, бесплатную сеть глушили. А значит, в системе безопасности уже есть готовый код, чтобы перенаправлять сетевые запросы. Это мне на руку. Я установил в разных сетях оповещения и начал отбирать сериалы, которые хочу посмотреть на своём гигантском экране. «Я остановился на старых и любимых, много раз просмотренных, чтобы сосредоточиться и поработать над новым кодом. Если повезёт, он мне не пригодится, но, скажем прямо, скорее всего, он мне понадобится». Ратти и Гуратин вышли из своего номера спустя пять часов и семнадцать минут после пенли и направились к площадке лифта. Ещё через 23 секунды система оповестила о том, что в той же секции открылась и закрылась дверь. Из комнаты вышли два враждебных объекта и последовали за группой сохранения. А я перенаправил сетевой канал, которым пользовались Сагледатой, чтобы перехватывать все данные и приказы. Я удостоверился, что группа сохранения идёт не к зоне ресторанов или развлечений. Будет безопаснее, в особенности для меня. Встретиться с ними вне гостиницы. Я проверил канал враждебных объектов и убедился, что перехватываю все данные. Они в смятении остановились на площадке лифта в ожидании приказа от своего шефа. А я перенаправил этот приказ двум ботам-уборщикам в другом секторе. Через две минуты приказ автоматически исчезнет из логов, всё будет выглядеть как сбой сети из-за слишком большой нагрузки. Группа сохранения села в лифт и выехала через главный вход гостиницы. Я, с сожалением выключил гигантский экран и встал с постели. Пора за работу. Сумку я забрал с собой, потому что вряд ли вернусь. Да, я буду скучать по огромному экрану. При мне была также ракетная установка. Никогда не знаешь заранее, когда потребуется пробить чью-то броню. А ещё я мог уцепиться пальцами за лямку, найдя таким образом применение руке. До сих пор понятия не имею, куда люди постоянно девают руки. пинли Ратти и Гурати я догнал на площади. И никаких признаков слежки. Я не был уверен, что группа сохранения в курсе слежки, хотя плечи Ратти были немного напряжены. Обычно он вёл себя по-другому. Все трое стали подниматься по лестнице на второй уровне зоны отдыха, и Гуратин как бы невзначай оглянулся. «Ага, они в курсе». «Нет, меня он не заметил. Я следил за ними с помощью камер с дронов, а сам выбрал другой маршрут через площадь под подиумами, через сад и зону торговых автоматов». Гуратин сказал что-то пенли, когда они пересекали площадь, и они слегка ускорили шаг, направившись к торговой зоне на противоположной стороне площади. Удачное место, чтобы избежать визуального наблюдения со стороны хвоста, а я успел немного поработать с камерами безопасности, чтобы отследить группу стало ещё труднее. Соглядатые и сэр Криз теперь уже поняли, что потеряли след, и я хотел быть уверенным, что не найдут его снова. Я не знал, подкупил ли сэр Криз администрацию станции, чтобы получить доступ к публичной сети видеонаблюдения, но лучше перебдеть, чем потом сожалеть о том, чего не сделал. пинли повела двух других по запутанному маршруту через торговый квартал, через разные магазины и зоны отдыха, и в конце концов они оказались в саду со скамейками у подножья ещё одного конусовидного отеля». Хорошая попытка скрыться от шести различных систем слежения и частных сетей и вдобавок сбросить хвост, когда за вами следят с помощью дронов и камер. От меня они, конечно же, не оторвались, но это был отличный способ избавиться от обычной слежки, которую осуществляют люди. Скамейки были загорожены водными завесами, размывающими вид на площади пешеходные коридоры. Я остановился у входа, присоединившись к небольшой группе людей, которые толпились рядом с магазином, передающим в сеть замысловатые видеоролики. Через гостиничную камеру я наблюдал, как Пин Ли и Гуратин о чём-то спорят, а Ратти попытался их примирить, в результате чего Гуратин и рати сели за столик, а Пин Ли ушла в торговую зону рядом с вестибюлем отеля. «Знаю, знаю. Мне пора было уже с ними заговорить, либо установив защищённое соединение по сети, либо просто подойти и поздороваться. Только я не был уверен». «Ну ладно. Я испугался. Или перенервничал. Перенервничал и испугался. Кто они мне? Друзья? Клиенты? Бывшие владельцы?» Хотя официально моим владельцам числилось только доктор Мензах. Увидев меня, они позовут на помощь или предупредят службу безопасности. А если мне так тяжело установить контакт с Ратти и пинли Гуратину я никогда не нравился, и это взаимно. То как всё пройдёт с Мензах, если я зайду так далеко? Я не знал, можно ли им доверять. Мне хотелось. Но мне много чего хотелось. Свободы постоянно загружать новые сериалы, в том числе новые серии драмы на солнечных островах, которые мне не удалось заполучить. Я прошёл через сад, в котором было занято лишь 37% скамеек. Но Ратти и Гуратин меня не заметили. Я просканировал их, проходя мимо, и засёк встроенную электронику Гуратина, но никаких признаков оружия. Ратти потёр глаза и вздохнул. Напряжённые губы Гуратина выдавали недовольство». Я прошёл через открытый дверной проём в торговую зону, в которой было мало обычных торговых автоматов, зато кучки осков, предлагающих билеты на пассажирский транспорт и продающих недвижимость как на станции, так и на планетах этой системы и других. А ещё много банков и охранных компаний, но не компании чистокол которая обслуживала только корпоративных клиентов. Зона была напичкана камерами. Но я не засёк ни одного сканера распознавания лиц. Сеть здесь глушили, работала только частная. И если ты не зарегистрировался в гостинице, приходилось платить за использование сети. А охрана в основном сосредоточилась на предотвращении краж. В дальнем конце зоны находилась транспортная платформа, однако не общей станционной сети, она вела к каким-то транзитным пузырям. Пин Ли с мрачным выражением лица стояла у киоска местной охранной компании, однако ещё не приложила ладонь к панели доступа. Я заметил напряжённость её позы, в особенности в положении головы. По какой бы причине она сюда не пришла, делала она это с неохотой. И тут меня осенило. Я столько циклов наблюдал за Пин Ли, когда работал по контракту, что теперь доверяю её суждениям. Если она не хочет чего-то делать, то, вероятно, по веской причине. Я должен с ней поговорить, дать ей возможность поступить иначе. С другими я бы выбрал иную тактику, но раз речь шла о пинли я просто подошёл к ней и поздоровался. Она мельком взглянула на меня безо всякого интереса. Потом взглянула ещё раз, нахмурилась, хотела заговорить, но осеклась. Она не была уверена. «Мы встречались в порту свободной торговли», — сказал я. «И не смог удержаться, чтобы не добавить. Я тогда был в транспортном контейнере». Её глаза широко раскрылись, а потом сощурились. Она постаралась расслабить напряжённые плечи и не стала озираться, что было бы ошибкой. Потом натянула на лицо улыбку и процедила сквозь зубы. ну что? К как?» «Я прилетел сюда, чтобы найти твоего друга», — сказал я. «Не хочешь прокатиться на транзитном пузыре?» В местном общественном транспорте легко обойти систему безопасности и проверки на сканерах. Да, должно быть наоборот. Да, вам следует беспокоиться по этому поводу. Она заколебалась, и вымученная улыбка стала шире. выглядела фальшиво и даже зло но имело значение только то, что Пин Ли при этом думает. Мы пересекли зал и поднялись к станции. В сети появилось рекламное объявление, рассказывающее о пузырях. Это лифт в форме чаши с мягкими скамейками и прозрачной крышей, чтобы люди не свалились даже при всём старании. Правда, в объявлении это подали не так. Пузыри летали по установленным маршрутам над коммерческими зонами станции, но медленнее транспортных капсул. Так что ими главным образом пользовались для обозрения достопримечательностей. А ещё они выглядели подходящими для неловких разговоров. На станции было всего несколько человек, они как раз вышли из прибывшего пузыря. Мы подошли к первой кабинке, и я расплатился другой валютной карточкой. Ого, цена оказалась в три раза выше, чем за последнюю транзитную гостиницу. Хорошо, что мне хоть еда не нужна. Пин Ли забралась в кабинку первой, покосившись на меня с настороженностью, Насколько я понял этот взгляд, хотя мог и ошибиться. Я сел напротив и выбрал обзорный тур над торговой зоной. Дверь закрылась, и пузырь взмыл вверх, чтобы встроиться в вереницу других, пролетающих над отелем. В пузыре имелась камера с сетью, настроенная на включение в ответ на определённые слова, звуки и движения, вероятно, чтобы предотвратить случайное убийство. Я заблокировал аудиоканал и объявил «всё чисто». Пинли недобро уставилась на меня. «Ты сбежал». Почему-то я не ожидал такого начала. Мензах сказала, что я могу делать, что пожелаю. Я пожелал уехать. «Ты мог бы сказать ей о своих желаниях? Мы, она, мы беспокоились». Я смотрел на вид за её спиной, а через камеру пузыря изучал её лицо. Пинли сжала губы и не произнесла того, что собиралась. Потом всё-таки собралась и продолжила. «Я видела сообщение, которое ты оставил ей на прощание. Она, конечно, понимала, что мы всё просрали». Я отреагировал эмоционально. «А я ненавижу эмоции. Лучше я буду испытывать безопасные эмоции во время просмотра сериала». Чувства, возникающие в общении с реальными людьми, ведут лишь к дурацким решениям, вроде поездки на тран роллин хайфу И они просрали отнюдь не всё. Частично да, конечно же, но я не знал, как себя вести. «Я не хочу об этом говорить», — сказал я. Она вздохнула, устала и сердито, и прижала пальцы к колбу. Пришлось подавить желание обратиться к несуществующей медсистеме, чтобы поставить диагноз. «Ты где тебя носила?» — спросила она. «И как ты очутился здесь?» А потом с опаской добавила. «Ты работаешь на кого-то по контракту?» «Вот потому-то я и сбежал. Либо я собственность Мензах и работаю на неё, либо свободен и работаю на себя». Она окинула меня пронизывающим взглядом. «Ясно. Так какой же контракт ты заключил сам с собой?» «Интересная постановка вопроса». И мне она нравилась. Да чего же странно разговаривать с человеком вот так, причём с человеком, который знает, кто я. Мне не приходилось заставлять себя смотреть Пин Ли в лицо и беспокоиться о том, чтобы выглядеть по-человечески. Хаббен и знала, что я автостраж, но не знала, что я — это я. «Я путешествовал и увидел в новостях, что Мензах пропала». Её заманили сюда с помощью какой-то уловки или похитили. Она снова прищурилась, но теперь, видимо, строила догадки. Ты в самом деле просто шатался где-то и смотрел сериалы. Мы боялись, что тебя схватил и Крис, но они продолжали требовать, чтобы тебя приобщили к делу в качестве улики. Думаю, если бы ты оказался у них, они бы с радостью об этом объявили. Я в самом деле где-то шатался и смотрел много сериалов. Я выжидал. пинли крепкий орешек. Нужно дать ей время успокоиться и снять опасения. В моей памяти хранились сотни часов видеозаписей с Пин Ли. И нужно было даже их просматривать, чтобы понять, её нервы натянуты до предела, от страха за мянзах и ответственности за жизнь остальных. «Так ты приехал, чтобы нам помочь?» — наконец сказала она. из какой стати я должна тебе доверять?» Нам ты явно не доверяешь. Если бы я мог на это ответить, то, наверное, чувствовал бы себя намного лучше. Я им не доверял. По крайней мере, доверял не во всём. И понятия не имел, с какой стати им доверять мне. Я достал записи с истребителя страховой компании. Она не станет вам помогать, пока на станции не отменят запрет на швартовку. Ты сама по себе. «Точнее, не только сама по себе, но ещё в нагрузку с Ратти и Гуратиным. А это даже хуже». Она поморщилась. «Я и забыла. Какая ж ты свинья». «Ага, я такой». «Чтобы придумать план, мне нужна информация», — сказал я. Она посмотрела на пейзаж и едва заметно вздрогнула, когда вспыхнул круговой экран, мимо которого мы пролетали. Её похитили из порта свободной торговли после встречи с представителями «Дельты». Некоторые родственники жертв приехали лично, чтобы забрать останки, и собралось много народа. Очень эмоциональная вышла встреча. В конце выступила Мензах с небольшой речью, а потом ушла. Камеры засекли тот момент, когда её схватили, но когда это обнаружилось, её уже увезли со станции. «С помощью дипломатов сохранения я убедила страховую компанию, что это их прокол. Они уже один раз облажались с нашим контрактом, а потому впряглись. Потом сэр Крис потребовала, чтобы сохранение отозвало иск против неё и объявила об этом публично. Мы так и сделали, и теперь прилетели сюда, чтобы обговорить размер выкупа». Её лицо посуровило. «На сохранение сейчас пытаются собрать нужную сумму, но у нас нет и малой доли того, что они требуют». «Так значит, я был прав. Сэр Крис требует денег. А страховая компания вам не помогла?» «Нет. После того, как станция отказала её кораблю в швартовке. Нам дали ключ к аварийному импланту, который Мензах приобрела на крайний случай. Но Гуратин сказал, что имплант заблокирован, потому что её содержит где-то наверху, вне зоны охвата главной системы безопасности станции. И сигнал глушится». «Ключ у тебя с собой?» – спросил я. Вполне возможно, сигнал заблокирован только для Гуратина, но не для меня. Она расстегнула внутренний карман куртки и протянула мне ключ, который выглядел как чип памяти с доступом к сети. Я загрузил адрес и ровно минуту и 43 секунды пытался соединиться с имплантом Мензах. Для меня он тоже оказался блокирован. Увы. Гуратин, возможно, был прав относительно глушения сигнала. «Как бы мне не противно было это признавать!» Пин Би разочарованно поёрзала. «Мы не можем долго тянуть с выкупом. Я пыталась нанять местную охранную компанию в надежде, что её не подкупит сэр Криз». Она отвернулась от окна и снова уставилась на меня. «Кстати, о подкупе. Страховая компания ведёт двойную игру, верно?» Я порадовался, что Пин Ли уже пришло это в голову, и она не собирается отрицать реальное положение дел». «С вероятностью в 95%,» — сказал я. «Страховая компания работает как неисправный торговый автомат. Ты отдаёшь ей деньги и получаешь, что хочешь, но только пока кто-то другой не предложит более круглую сумму и не попросит остановиться. Сейчас лучший вариант для «Сэр Криз» залить всех деньгами. Пинли простонала и потёрла лицо. Я почти рада, что ты здесь.